Глава седьмая, в которой кошмары сменяют друг друга. Выскочив из портала, мы оказались на островке чахлой серо-зеленой травы, окруженном каменистой серой землей с редкими вкраплениями таких же, как наша травянистых лужаек. Портал за нашими спинами беззвучно схлопнулся, отрезая связь нового места с чернотой и бьющей набат смертельной опасности в моем подсознании – тут же замолчал. Впервые с момента прочтения кривых строк пророчества жабы на песке пляжа в оазисе, ко мне окончательно вернулось душевное спокойствие. Интуиция безмолвно дала знать, что угроза нападения кошмара миновала, и в данную минуту на новом месте нам уже ничего не угрожает. «Это еще что за стек, пришивая, куда мы попали?» выразил общее недоумение жаба. «Серые земли — это!» — просветил я компаньонов. «Почти такая же безлюдная пустыня, как и чернота, но тут хотя бы на землю садиться можно». Подавая пример, я первым плюхнулся на жесткую траву и с удовольствием вытянул изрядно натруженные ноги. Крестники тут же рухнули в траву следом и уже лежа стали избавляться от заплечных рюкзаков и оружия. «А как же серые твари?» Проявила эрудицию белка, усаживаясь рядом со мной, предварительно скинув рюкзак. «И не так с серыми?» — хмыкнул я. «Но ты же сам только что сказал, что серые земли необитаемы, как чернота». Никогда такого не говорил. «Да мля! Рифтовщик! Какого хрена? Парни, подтвердите ему! Вы тоже слышали?» Я сказал «безлюдные». Поспешил прояснить ситуацию, опередив привставшего уже на локтях откликнувшегося на призы у девушки жабу. А местные аборигены стопудово не люди. Это уж, поверьте, я знаю не понаслышке. Имел с ними опыт общения. «Что? Ты контактировал с серыми?» – оживилась белка. «Они убили тебя, да? Расскажи». «Нет». «Рихтовщик, ну не будь зануда, интересно же». «Нет, в смысле не убили. Мы с серыми даже сражались вместе против отряда муров». «Охренеть! И чё? Как ты с серыми-то сошёлся?» «Там мутная история. Подозреваю, хранитель устроил тогда нашу встречу». «Чего?» «Говорю же, история мутная». «Твою мать, рихтовщик! Вот только не надо сейчас с темы соскакивать и заднюю врубать!» «Сказал А, говори Б, а то я нахрен от любопытства сдохну!» «Слушай, давай потом, а? Я устал, как собака, да и все мы за ночь вымотались до чертиков. Сейчас нужно пожрать да соснуть хотя бы несколько часиков, а потом, когда продолжим путь, обязательно все расскажу. Обещаю!» «Ты, что ли, прямо тут спать собрался?» — округлила глаза девушка. «На открытом месте?» «Согласен, на солнце спать жарковато будет, но можно, трепя из рюкзаков, на эту корягу навязать». Я кивнул в струну лишенного растительности облезлого то ли дерева, то ли куста, сиротливо торчащего по центру нашей лужайки. «Тогда получится подобие навеса, в тени которого...» «Мля, ты издеваешься надо мной, что ли?» перебила Белка. «Причем тут нахрен солнце? А если серые нас спящих повяжут? Или того хлещик глотки во сне перережут?» «Вообще-то они не такие уж кровожадные дикари, и большинство баек, гуляющих о них по континенту, это бред чистой воды». И много ты серых видел, рихтовщик?» «Троих?» «Всего троих?» хмыкнула Белка. «И уже за все их поганое племя впрягаться готов». А я вот считаю, что неспроста на континенте игроки этих ублюдков серыми тварями прозвали, и ежели они доберутся до нас спящих уверенно, нам всем очень не поздоровится. И чтобы такой неприятности не случилось, мы все будем по очереди дежурить и оберегать сон друг друга», подвел я черту под затянувшимся спором, вытащил из рюкзака банку тушенки, вскрыл ее и начал есть. Друзья последовали моему примеру. «Первый час отдежурю сам», — продолжил я, утолив первый голод. «Потом меня сменишь ты, белка. Ну и последний час будут высматривать потенциальную угрозу выспавшаяся жаба со скунсом. Я бы все-таки предпочла еще пройтись и подыскать нам более укромное местечко», — проворчала белка, потроша ножом свою банку. — Без проблем, — кивнул я, — только чур в этих на своем горбу дальше попрёшь уже ты. — Да мы как-то и сами можем, — возмутился ковыряющий банку жаба. — Угу, — поддержал товарища, приуставший на локтях скунс. Но продержаться так вымотанный до предела крестник смог недолго и через несколько секунд, обессилев, откинулся обратно в траву. — Согласно, — игноря крестников, — спросил я белку. — Мля! Зло бросила поборщившаяся в ответ девушка. «Вот и я о том же. Короче, сейчас хаваем, мастерим навесы по очереди на караул». Снова глаза застилал белый вонючий кисляк. «Нужно решать, рихтовщик, прямо сейчас!» В раздавшемся за спиной яростном шепоте хранителя на этот раз не было и намека на насмешку – «Пока еще выбор за тобой, но эта привилегия продлится недолго. Решайся немедленно, или вместе с ними потеряешь все!» Из липкой паутины приснившегося кошмара меня выдернул загремевший в подсознании набат смертельной опасности. Еще не открыв глаза, я уже понял, что безнадежно опаздываю отразить удар – Интуитивно угадав его направление, успел лишь толчком плеча отпихнуть в сторону, прильнувшую ко мне во сне девушку. Воздух вокруг уплотнился от активированного рывка, и в щель чуть приоткрывшихся глаз я увидел сюрреалистическую картину, валящуюся с неба крылатой твари». Огромные, растопыренные для удара когти, заключенные в роговую броню птицы, уже были в считанных сантиметрах от моей груди и шеи, а длинный зазубренный клюв почти воткнулся в правый глаз. Преодолевая сопротивление вязкого воздуха, руки с травы метнулись на перехват страшилищу. Но мгновенно очистившийся, как это всегда происходит в момент боя от всех посторонних мыслей разум, тут же выдал неутешительный прогноз. Ответным ударом я смогу лишь отомстить своему убийце, но предотвратить наносимые мне твари уже прямо сейчас смертельные раны, увы, не успевал от слова совсем. «Отстину я!» непослушными в киселе застывшего воздуха губами и языком отвратительно длинную фразу активатор наблюдая как по миллиметру надвигающийся столна в замедленной съемке клю крылатой твари достигает такие роговицы глаза а длинные как ножи, когти впиваются в открытую шею и грудь мозг взрывается от волны нестерпимой боли но я упрямо продолжаю тянуть ко Картинка перед глазами меркнет в клубах кровавого тумана. Из-за бешеного ускорения тела крови из ран выстреливает наружу, как из бронзбойта, даже останавливая на мгновение дальнейшее продвижение клюва и когтей». Невольно гася своим присутствием в ранах чудовищный напор крови, клювы-когти твари неожиданно превращаются из орудия убийства в спасительные пробки, не позволяющие смертельно раненому телу в один миг истечь кровью и лишиться сознания от кровопотери, давая мне тем самым шанс в этот роковой миг дотянуть таки до конца бесконечно длинную фразу «Ок!». Только теперь Пальцы рук добираются до покрытой роговыми бляшками шеи твари. Последним осознанным действием я успеваю сдавить шею птички и рывком сломать убийцы хребет. Действие рывка прекращается. Воздух теряет вязкость и плотность, возвращаясь к обычному состоянию. Сознание проваливается в конечную черноту и... «Я вторично просыпаюсь уже от собственного чиха. Обнимающая меня белка что-то недовольно бормочет во сне, и я с облегчением понимаю, что все снова получилось. Дар второй шанс активировался, несмотря на изрядное искажение фразы-активатора, и в моем распоряжении теперь есть целых пять секунд, просто прорва времени для владеющего рывком высокоуровневого игрока». В подсознании ожидаемо начинает набирать обороты на бат, сигнализирующие приближающиеся сверху смертельной опасности. И я аккуратно отпихиваю в сторону подругу, раскрываю глаза и вижу пикирующих с неба на нашу лужайку орговевших крылатых монстров. Поскольку в предыдущий раз мой обзор полностью перекрывала туша атаковавшего меня убийцы, остальных крылатых тварей я тогда разглядеть не сумел». Теперь же, кроме своего обидчика, я насчитал в небе еще пятерку пикирующих кровожадных ублюдков. Однако увеличение числа целей ничуть не повлияло на уже составленный нехитрый план схватки. Под читерским разгоном в последний момент подорваться навстречу птичкам и всех их тупо порубить на куски – Потому как все атакующие с неба твари были невысокого уровня и даже в шестером, но лишенные элемента неожиданности, они не представляли для меня теперь серьезной угрозы. Прежде чем броситься на перехват крылатым ублюдком, я даже успел скосить глаза в сторону крестников и увидел, Как эти грёбаные пофигисты, прижавшись спинами друг к дружке в полусидячем положении, уронив головы на грудь, задавали душевного храпака. «Вот и доверяй таким горе-дежурным охрану лагеря!» — мысленно чертыхнулся я, сделав зарубку навешать проштрафившимся сторожам люлей, «когда все закончится». и повторно задействовал рывок, стал сквозь уплотнившийся воздушный кисель подниматься на ноги навстречу практически застывшим в воздухе на двухметровой высоте птичкам. В левой руке материализовался призванный из ячейки резак, в правой шпора и кровавая бойня началась.